Это не совсем норма? Мы с вами не такие, не правда ли? Но что мы вообще знаем о норме? Спать в белую ночь — это норма? Ходить с наглухо застегнутым лицом, всегда помня о существовании других, которые осудят, — это норма? Но вот идет по улице человек и беседует с кем-то, кого мы не видим. Автор утверждает, что это и есть норма. Автор готов видеть этих несуществующих собеседников героини. взметнулось крыло плаща, сверкнул цилиндр. Какое удивительное небо над Петропавловкой. Ей до слез обидно, что она одна видит это небо. И вместе с тем так прекрасно быть одной единственной обладательницей этого громадного гулкого города. Вот сейчас услышишь тяжелый цокуть чугунных копыт, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой, откуда-то вынырнувший прохожий с подпрыгивающей походкой. Подслушал, испугалась, побежала, махая руками, вот-вот взлетит. Влажные кусты сирени в скверике около дома. Марина ломает ветку, нюхает ее. Сирень пахнет тревогой. Сирень пахнет событием. Сирень пробуждает. «Знаете, а ведь должно что-то случиться», — говорит Марина вслух кому-то из своих обычных собеседников. Ложиться спать уже не имело смысла. Все равно подниматься в пять утра. Спать Марине не хотелось, и так проспала всю зиму и всю весну. До четырех шлялась по городу, потом зашла домой, выпила кофе и пошла на свою почту. В ее сумке лежало письмо, которое она вчера не донесла по адресу и оставила своей сменщице, надеясь, что та донесет. Никак она вчера не могла найти этот дом. Был номер 35, был 39, но 37-го не было. Она спросила у одной старой почтальонши, но та почему-то ничего не ответила, будто в упор не услышала вопроса. И вот письмо лежит, как ни в чем не бывало, в Марининой почтальонской сумке. Это озаботило ее на все утро. Но должен же быть дом номер 37, если были 35 и 39. И дом этот действительно существовал как раз там, где ему было положено. Вернее, не совсем там, где положено, а чуть позади. Узкий и высокий, словно башня, дом. Квартира номер один должна быть на первом этаже, но дверь на первом этаже, которую Марина приняла за обычную дверь, была фальшивой, легкая выемка в стене, разрисованная под дверь. В этом районе Ленинграда творились не такие чудеса, потому Марина спокойно поднялась на второй этаж, но и там дверь была не настоящая. Другой лестницы в этом странном доме не было. ей только оставалось подниматься все выше и выше, ощупывая в полном недоумении множество фальшивых дверей. Освещалась лестница единственно дневным светом, проникавшим через стеклянную крышу фонарь. Было тихо, как в стеклянном гробу. Марина, напуганная этой тишиной, начала шаркать ногами, чтоб не было так тихо. и как только она начала шаркать ногами где то на самом верху раздался тихий вздох растворяемой двери эй почти шепотом сказала марина где тут квартира номер один здесь наверху отозвался старческий голос перед ней стоял почти прозрачный голубой от старости человек наконец то сказал он и взяв марину за руку ввел ее в прихожую. «Вот письмо», — сказала она, намереваясь уйти. «Отчего бы вам не пообедать с нами?» — предложил старик, как старой знакомый или родственница. Все в этом доме, а тем более в огромной прихожей квартиры, было так странно и загадочно, что Марина согласно кивнула в ответ. «Анна, можно подавать на стол!» — сказал старик и повел Марину в комнату. — Комната была огромная и тоже, как и лестница.